Глава пятая. Страшнее всего Боятся страха. День шел за днем, и все они были похожи друг на друга. С утра президент работал над почтой. Если Хассет не подкладывал ему что-нибудь сверхэкстренное, на это указывал прикрепленный к уголку бумаги красный флажок, то Рузвельт обычно начинал с ходатайств о помиловании или снижении срока наказания заключенным. «Эти не могут ждать», — говорил себе президент. Он далеко не был либералом по отношению к грабителям и убийцам. Но в причины таких преступлений, как, например, воровство, каждый раз тщательно вникал, особенно если они совершались неимущими людьми. Трагедия минувшего кризиса жила в памяти президента. Беспощаден он был к продавцам наркотиков. Почему? Считал ли он, что наркотики подрывает духовное здоровье нации, что нет... Преступление тяжелее? Или уже тогда предвидел, что со временем вся его страна превратится в своего рода гигантскую опиума-курильню и хотел это предотвратить? После окончания работы над почтой следовал Ленч, затем Рузвельт садился в свой форт и ехал на прогулку. Для секретарей и помощников президента наступало свободное время. Бассейн президента был в их полном распоряжении. Каждый занимался, чем хотел. Талли, Брейди, Хассет и Брюн резвились в воде, как молодые дельфины. Маргарет Шакли вязала или вышивала. Другая кузина президента Лора Делано, если президент не брал ее с собой, отправлялась одна в лес. Пожалуй, только Луиза Хэкмайстер оставалась на своем посту. Хэкки отлично готовила коктейль. «Манхэттен» — любимый напиток президента. Один-два бокала этого коктейля Рузвельт выпивал ежедневно. Эхеки знала, что, возвращаясь с прогулки, президент остановит машину у коттеджа, где помещался коммутатор, и она должна встретить его, держа шейкер со взбитым коктейлем в одной руке и бокал в другой. Пока президент будет пить, она расскажет ему, кто звонил во время его прогулки. Словом, Рузвельт отдыхал, и это, казалось, не могло не отразиться на его состоянии. И все же, и все же каждый раз, когда Рузвельт отправлялся на прогулку и когда возвращался с нее, Грейс Сталли незаметно окидывала президента внимательным, и испытывающим взглядом, стараясь определить, как он себя чувствует. Все окружавшие его люди, включая доктора Брюнна, считали, что неделя, которую президент провел в Орн Спрингс, пошла ему на пользу, и что состояние его на глазах улучшалось. Под ярким солнцем Джорджии Рузвельт загорел, и пепельно-серый цвет его лица сменился смуглым. Президент улыбался, в Вашингтоне это случалось теперь не так уж часто, он старался шутить, как в былые годы. Но Талли все время казалось, что Рузвельт, Держится иначе не потому, что его состояние действительно улучшилось, а потому, что он с нетерпением ждет Люси и старается быть в форме к ее приезду. От преданного взгляда Талли не могло скрыться, что, несмотря на все внешние перемены, президент был очень слаб. Силы его не восстанавливались или восстанавливались очень медленно. Она видела, как неохотно обращается Рузвельт к очередной стопке бумаг, на письменном столе, как дрожат, правда, менее заметно, чем раньше его руки, как устало откидывается он на спинку своего кресла, прочитав три-четыре документы. Чтобы поднять его настроение, Талли доставала очередной конверт с марками, присланными президенту почтовым ведомством. При виде новых марок президент оживлялся, хватал со стола лупу и долго разглядывал сокровища, которым предстояло пополнить его коллекцию. 6 апреля, ознакомившись с почтой, президент долго сидел молча с хмурым и сосредоточенным видом. Он только что перечитал доклад американского посла в Москве. Рузвельт высоко ценил Гарримана. Будучи миллионером, Гарриман мало заботился о личной карьере, на государственной службе и вел себя так, как подсказывал ему здравый смысл. Немалую роль играл в этом и присущий ему независимый характер. Никто, разумеется, не мог заподозрить его в симпатиях к коммунизму, но с самого начала войны он доброжелательно и сочувствием относился к России. Став в 1943 году послом Америки в СССР, как уполномоченный президента США вел переговоры со Сталином, касающийся помощи России, был сторонником скорейшего открытия Второго фронта. В начале войны американские газеты, как, впрочем, и многие советники президента, были убеждены в том, что Советский Союз не выдержит обрушившегося на него удара и будет очень скоро побежден. Тогда Рузвельт послал в Москву Гарри Гопкинса, поручив ему лично убедиться в том, насколько Россия несмотря ни на какие жертвы, способна сражаться с врагом, а убедившись в этом, предложить Сталину помощь как в вооружении, так и в материалах, необходимых для военной промышленности. Но все это было в прошлом. Сейчас, когда окончательный разгром гитлеровской Германии стал делом одного максимум двух месяцев, Рузвельта больше всего заботило будущее. Как оно сложится? Мирные отношения с Россией Рузвельт воспринимал как историческую необходимость. Никакой альтернативы он не видел. Черчилль пророчествовал, что основной целью России после победы будет большевизация Европы, и неотложная задачей Америки и Великобритании состоит в том, чтобы любыми средствами это предотвратить. Мрачное пророчество Черчилля — Они проходили бесследно для Рузвельта, но он все же не мог поверить, в особенности после двух речь со Стариным, что у Советского Союза появятся после войны другие первоочередные интересы, кроме стремления как можно скорее восстановить все то, что разрушено, сожжено, втоптано в землю гитлеровцами. Рузвельт высоко ценил таланты Черчилля, военные, дипломатически, литературные и многие другие. Но с упрямством своего ближайшего союзника он никак не мог примириться. Да, Черчилль первым принял вызов Гитлера и первым протянул руку России, когда ее постигла беда. Но во всем другом, касающемся Советского Союза и лично Сталина, английский премьер-министр нередко проявлял поистине поразительное упорство Зная, что от победы России во многом зависит судьба Англии, Черчилль, тем не менее, без конца оттягивал открытие Второго фронта. Кроме всего прочего, Рузвельта раздражала самоуверенность британского премьера, кажется, вообразившего, что ему дано остановить ход истории. Война воспринималась им как досадный перебой, а после победы он намеревался восстановить все, чем обладала довоенная Великобритания и, конечно же, воссоздать санитарный картон вокруг России. Рузвельт считал Черчилля возбудимым и опасным. Он решил не проводить никаких встреч с ним до Ялты, если в них не будет участвовать Сталин. А Черчилль, наоборот, всячески убеждал Рузвельта встретиться вдвоем в тайне от Сталина, предлагая для этой секретной встречи то Мальту, то какое-нибудь другое место. Надо ли говорить, что Рузвельт был гораздо ближе к Черчиллю, чем к Сталину? Классовые законы неумолимы, и тем не менее их глобальные цели были разными. Правь, Британия, эти строки английской патриотической песни в сущности определяли пафос всей деятельности Уинстона Черчилля. Излюбленные же идеи Рузвельта были открыто высказаны им в его последнем послании к Конгрессу о положении в стране. Сегодня, после того, как он перечитал доклад Гарримана, у него появилось непреодолимое желание тотчас возобновить в памяти каждую строку этого своего послания. Рузвельт вызвал Хассата и велел ему принести папку, где оно лежало. В послании было одно место, которое казалось Рузвельту особенно важным, откинув свою накидку, Рузвельт положил листки на колени и прочел вслух. «В сфере внешней политики мы намерены держаться вместе с объединенными нациями. Не только во имя войны, но и во имя победы, ради которой ведется эта война. Нас объединила не только общая опасность, но и общая надежда. Наше сообщество — это сообщество не правительств, а народов. Надежда же народов — мир». Создать этот мир народов будет нелегко. Мы обманываем сами себя, если считаем, что капитуляция вражеских армий обеспечит мир, к которому мы стремимся. Безоговорочная капитуляция армии наших врагов — это первый необходимый шаг, но только первый шаг. — Вы меня звали, сэр? — вдруг раздался голос Хасата. — Я никого не звал, — недовольно откликнулся Рузвельт. Мне показалось, что я слышал ваш голос. Тебе это не показалось. Я действительно разговаривал. Но с кем? С самим собой, с Америкой, с миром, с человечеством, черт подери, оставь меня в покое. Едва заметно пожав плечами, Хасад поспешил удалиться. Чем ближе мы к победе над нашими врагами, тем глубже мы осознаем, «Разногласия между победителями», — продолжал читать послание Рузвель. «Мы не должны допустить, чтобы эти разногласия разделили нас и заслонили от нас наши более важные, общие и долговременные интересы — выиграть войну и обеспечить мир. Международное сотрудничество, на котором должен основываться прочный мир, это не улица с односторонним движением. Страны, как и отдельные люди — не всегда видят или думают одинаковы, и международному сотрудничеству и прогрессу не способствует ни одна страна, считающая, что у нее монополия на мудрость или добродетель. Это послание Рузвельт готовил с особой тщательностью. Своим редакторам, Шервуду, Розенману и другим, он сказал, что послание должно быть коротким, объяснил, что не сможет долго простоять на ногах, что подготовленную речь из трех тысяч слов он не в силах произнести. И все же, превозмогая боль, обливаясь потом, он произнес речь, состоящую не из трех, а из восьми тысяч слов. Соображения Гарри Манна о том, какой может быть послевоенная внешняя политика России, заставили Рузвельта вспомнить мрачные предсказания Черчилля. Гарриман подтверждал, что Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами в рамках организации объединенных наций. Вместе с тем он предсказывал, что Советский Союз примет все меры необходимые для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, подчинив себе граничащие с ним государство. Этой цели, утверждал Гарриман, Россия будет добиваться путем инфильтрации пограничные страны с помощью их коммунистических партий. Подтверждение того, что СССР, готов сотрудничать с США в организации объединенных наций, радовало президента, но все остальное огорчало и раздражало. Он привык верить своему послу в Москве, однако на этот раз доклад Гарримана имел антисоветский пропагандистский оттенок будто был написан под влиянием парламентских выступлений Черчилля. Стремление американцев обеспечить безопасность своей страны Рузвельт считал бы вполне естественным, но когда такое стремление проявляют русские, да к тому же красные русские, то, может быть, Гарриман все-таки прав? Убежденность в том, что капиталистический образ жизни от Бога, а коммунистический, если не от дьявола, то во всяком случае от сил противостоящих Всевышнему Рузвельт был не в состоянии понять закономерности общественного развития. Ему казалось, что будущий образ жизни народов Восточной Европы зависит только от Сталина. В прошлом Рузвельт много раз повторял и про себя, и публично известную фразу «Торо», что наиболее опасный вид страха тот, когда человек боится страха. Но сейчас – Именно он безотчетно боялся страха, порожденного им самим. Перечитав доклад Гарримана, Рузвельт подумал, что этот доклад дает много поводов, чтобы ответить на послание Сталина достаточно резко и коснуться отнюдь не только Бернского инцидента. Мысль о том, что с ответом Сталину нельзя медлить, вновь возникла в усталом мозгу президента, но приняться сейчас за этот ответ у него не было сил. Теперь уже не только Грейс Талли, не только Билл Хассет и Дороти Брейди, не только Говард Брюн, но и камердинер Артур Притиман и массажист Джордж Фокс с тревогой переговаривались между собой, когда президент уезжал на прогулку. Хассет с печалью говорил, что жить его любимому боссу, видимо, осталось не очень долго. Брюн, как бы оправдываясь, замечал, что медицина пока еще, к сожалению, бессильно победить гипертонию, расширение сердца и общий атеросклероз, болезни, которыми страдал президент. Фокс сокрушался по поводу того, что раньше дряблыми были только ноги президента, а теперь такими же дряблыми становятся и руки. И в то же время все надеялись, что в ближайшие дни в состоянии президента произойдет резкая перемена к лучшему. Не высказывая этого вслух, каждый связывал свои надежды с приездом Люси Разерфярт. Ближайшим окружением президента владела какая-то почти мистическая вера в то, что само присутствие этой приветливой, постоянно улыбающейся женщины излечит президента от всех его прогрессирующих недугов. Рузвельт указала, что время тянется бесконечно долго, Он старался больше заниматься делами. Чтобы поддерживать легенду о своем пребывании в Белом доме, президент должен был в течение первой половины дня читать десятки документов и либо подписывать их полным именем, либо ставить на них свое знаменитое ФДР. Хорошо еще, что это были главным образом обычные, рутинные бумаги, не требовавшие большой затраты умственных сил. В начале апреля Рузвельту переслали из Вашингтона специальным самолетом новые послания Сталина. Они были написаны в резком категорическом тоне. Рузвельт понимал, что, отправляя ему эти послания, Сталин видел перед собой Черчилля, в первую очередь заинтересованного в том, чтобы сорвать ялтинские решения. Что же содержали письма, адресованные лично и секретно от премьера Сталина президенту господину Рузвельту? Одно касалось Польши. В Сталин обвинял послов США и Англии в том, что они отошли от решений Крымской конференции. На конференции, напоминал Сталин, было решено считать нынешнее временное польское правительство ядром нового правительства национального единства. Между тем послы США и Англии игнорируют это решение, ставят знак равенства между одиночками из Польши и из Лондона и Временным правительством Польши. При этом дело дошло до того, продолжал Сталин, что господин Гарриман заявил в Московской комиссии, возможно, что ни один из членов Временного правительства не попадет в состав Польского правительства национального единства. Высказывая свое возмущение по этому поводу, Сталин подробно по пунктам перечислял все решения, принятые в Ялте в связи с вопросом о Польше. Другое письмо касалось Бернского инцидента. 5 апреля Черчилль сделал неловкую попытку объяснить всю эту неприятную историю, но с характерным для него материализмом послал свое объяснение не Сталину, а Рузвельту. Он был уверен, что Рузвельт ответит в духе, выгодном для западных союзников, и тогда оба письма будут отправлены в Кремль как единое его Черчилля и Рузвельта мнение с целью информации. Рузвельт сразу же понял, что над таким ответом Сталин просто посмеется. Черчилль знал о Бернских переговорах, а Рузвельт, дескать, был в полном неведении, наивно и неумно. Отвечая Черчиллю, Рузвельт, конечно, понимал, что английский премьер использует его письмо в полемике со Сталином. Но Сталин явно раскусил этот маневр и ответил не Черчиллю, а самому Рузвельту. Письмо Сталина было проникнуто гневной извительностью. Мы, русские, писал он, думаем, что в нынешней обстановке, на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече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 Сталин почти открыто обвинял Черчилля и его Рузвельта в предательстве. В своем письме Сталину Черчилль оправдывался тем, что в Швейцарии представители США и Англии пытались всего лишь проверить полномочия представителя командующего гитлеровскими войсками в Италии фельдмаршала Кесселинга. Этих беспомощных оправданий Сталин просто не касался. После продолжительного раздумья Рузвельт продиктовал короткое письмо Черчиллю. В нем он давал понять Лондону, что своими неуклюжими маневрами английское правительство может серьезно осложнить послевоенные отношения между союзниками, а это означало бы серьезную угрозу для дела послевоенного мира, дело, которое Рузвель теперь считал главным в своей жизни. Кто же был последовательнее в своем отношении к Советской России? Черчилль или Рузвель? Поклонник формальной логики, очевидно, сказал бы, что Черчилль, он послал свои войска в Россию, когда там произошла революция, его слова о том, что нужно задушить коммунизм, сколыбели стали крылатыми, и подхватили антикоммунисты всего мира. Славу и подлинное признание народов принесли Черчиллю те дни, когда он протянул руку помощи сражающей России, хотя сделано это было не из любви к русским, а страте за будущее Великобритании. Но каковы были его последующие действия? Бесконечные проволочки с открытием Второго фронта, тщетные попытки открыть его не в Западной Европе, что повело бы к скорейшему разгрому вермахта, а на Балканах, дабы остановить проникновение советских войск в Восточную Европу. В этих своих действиях Черчилль был тогда вполне последователем. В этом ему трудно было отказать, и теперь, накануне победы. Он стремился любыми средствами, пусть даже с помощью пленных гитлеровских войск, задержать продвижение Красной Армии на Запад. Маниакальное стремление восстановить английское лидерство в Европе не давало Черчиллю покоя. Он фактически спровоцировал трагическое прошлогоднее Восстание в Варшаве. В тщетной надежде, что если случится чудо и почти безоружные поляки изгонят из польской столицы немецкие танковые и моторизованные войска, то удастся в течение двух-трех часов перебросить туда на самолете из Лондона польское мигрантское правительство, уже упаковавшее чемоданы и мечтавшее о варшавском Бельведере. В Ялте было решено ликвидировать это правительство и создать Польше новое на основе коалиции демократических сил. Черчилль стремился сорвать это решение, он был убежденным и последовательным империалистом. На его глазах происходил закат Британской империи, с которым он не хотел и не мог мириться. Франклин Делано Рузвельт тоже был сыном своего века и, главное, своего класса. Он никогда всерьез не думал, что в послевоенном доме добрых соседей Манила, Богата или Бангкок будут играть такую же роль, как Вашингтон. Лидерство Соединенных Штатов представлялось ему бесспорным и несомненным. Но на его глазах разваливался Третий Рейх. Развал этот по существу начался сразу же после того, как его фюрер попробовал силой оружия, подкрепить свои претензии на мировое господство. Президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт, дядя Элеоноры, на заре века хотел править миром с помощью большой дубинки, хотя и предпочитал держать ее в мягких перчатках. После всего, что произошло в последние годы, большая дубинка, как бы она ни выглядела и не называлась, наверняка вызвало бы у народов отвращение желание вырвать ее и обратить против того, кто ею замахнулся. А мягкие перчатки необходимы. Что же касается большой дубинки, то можно вооружиться чем-нибудь и посильнее. Рузвельт, конечно, знал об исследованиях известного датского физика Нильса Борре. Итальянский физик Энрико Ферми, эмигрировавший в Америку еще В 1939 году тщетно пытался заинтересовать своими работами американское министерство военно-морского флота. В том же 1939 году финансист Александр Сакс явился Крузвельту с письмом знаменитого Эйнштейна. Из этого письма следовало, что расщепив атом можно высвободить энергию колоссальной силы и, следовательно, создать страшное оружие. Далекий от точных наук вообще и от физики в частности, Рузвельт весело спросил Сакса, что ты там затеваешь с этой бомбой? Но чем подробнее Сакс разъяснял президенту смысл расщепления атомной ведра, тем растения слушал его Рузвельт. — Алекс, — сказал он, прервав Саксы, — тебе известно, что мои школьные и университетские отметки редко поднимались выше буквы Си. «Неужели ты думаешь, что я теперь в состоянии разобраться в этой абракадабре?» Но Сакс заявил президенту, что ученые фашистской Германии Отто Хан и фриц Штрасман уже раскрыли секрет бомбы и заняты сейчас ее созданием. Рузвельт задумался. «Нет, он не жаждал обладать такой бомбой, но то, что ею может обладать Гитлер, встревожило его». И хотя идея создать оружие, способное в течение нескольких секунд уничтожить сотни тысяч людей, казалась Рузвельту отвратительной, он дал указание вести работу в этом направлении. Как бы то ни было, миром все-таки нужно управлять. Чувствовал ли он, что его жизни суждено оборваться не через годы и даже не через месяцы, а спустя считанные дни? Он привык бороться со своей физической немощью и продолжал эту борьбу. По настоянию Макентайра и Брюнна несколько сократил курение, раньше он выкуривал по две пачки сигарет Кэмэл в день. Все внимание Рузвельта было поглощено теперь грядущим послевоенным миром. Отказаться от мыслей о нем он не мог бы, даже если бы знал, что ему не суждено этот мир увидеть. Покончив, С почтой из Вашингтона, а иногда не дочитав ее, он добирался в своей коляске до другого стола. Здесь были разложены материалы, связанные с предстоящей конференцией в Сан-Франциско. Рузвельт любил своих детей, но с того времени, когда он понял, что Гитлер проиграл войну окончательно и бесповоротно, любимым детищем его стала идея дома добрых соседей. Воплотить в жизнь эту идею значило для президента создать организацию объединенных наций. Думая о предстоящей конференции в Сан-Франциско, Рузвельт хотел сам предусмотреть все, начиная от обеспечения безопасности делегатов, вплоть до размещения их в зале заседания. Он отмахнулся от Хассета, напомнившего ему о том, что президенту предстоит выступить с традиционной речью в день Джефферсона, и что до этого дня осталось меньше недели. Рузвельт самым тщательным образом готовился к любому из своих публичных выступлений. Но теперь, ожидая приезда Шуматова и Люсти, он поручил подготовить проект своей речи ко дню Джефферсона Национальному комитету демократической партии. Проект ему прислали, но он его отверг, и распорядился привлечь к работе над ним Сэма Розенмана. Однако того не было в Вашингтоне. Он вел в Лондоне переговоры о переброске части американского продовольствия из Англии на Европейский континент. Когда пусть речью займется Боб, сказал он Хассету, он имел в виду Роберта Шервуда, писателя, который также входил в узкую группу доверенных лиц, президента, работавших над проектами его речей. Отредактированный Шервудом проект вновь не удовлетворил его. Президент подумал, что хорошо было бы послать документы Гопкинсу. Но верный помощник Рузвельта тяжело болел. Раздраженный тем, что его отрывают от любимого занятия, президент приказал убрать со стола бумаги, связанные с Сан-Франциско, и сам вялся за подготовку речи. Дрожащей рукой... Он правил многие абзацы, многое вычеркивал, многое вписывал вновь, пересчитывая речь, убеждался, что она ему по-прежнему не нравится. Наконец он резким движением отодвинул от себя рукопись и, вызвав Хассета, сказал «У меня ничего не выходит. Я устал. Поработай над речью еще и ты. И скажи, чтобы вывели машину. Проветрись, подышу немного воздухом». Прогулка, предпринимаемая В неурочный час немного удивила Харшетта, однако он предупредил Майка Рилли и позвонил в гора, чтобы президенту подали его форт. Рилли заметил, что если раньше президент выбирал для своих автомобильных прогулок самые разнообразные маршруты, то теперь предпочитал лишь один — горе, возвышавшейся над Орн Спрингс, над его коттеджами, сельскими домиками, над лесами и озерами. Поднявшись на гору, президент выключал двигатель, ставил машину на тормоз и долго сидел молча, вглядываясь вдаль. Что виделось ему в пустынной и безмолвной дали? Родной хай-парк, разоренной Европы, кровоточащая, но не потерявшая, а удвоившая свою богатырскую стилу Россия? Или здание своей воплощенной мечты «Дом добрых соседей»? а может быть даже его, не склонного к рефлексии, к волевого жизнерадостного человека, уверенного в своих силах прагматика, посещала в эти минуты роковая мысль о том, что вряд ли ему суждено достроить этот дом. Согласно Конституции США, в случае смерти президента или неспособности управлять страной, место его автоматически занимает и вице-президент. Значит, Труман. Странно, но Рузвельт толком даже не знал этого человека, хотя, учитывая сложную ситуацию в демократической партии, был вынужден предложить на последних выборах его кандидатуру на пост вице-президента. Особого доверия к нему Рузвельт не испытывал. Он знал, что Труман энергичен, связан со многими промышленными магнатами, что его кандидатуру решительно поддерживает Национальный комитет демократической партии. Но каковы взгляды Трумана на будущее мира? Ведь это он заявил, что было бы отлично, если бы Россия и Германия взаимно обескровили друг друга. Признал бы ли он в 1933 году Россию? Вступил ли бы с ней в военный союз? Как повел бы себя на месте президента США в Тегеране и Ялте? До сих пор Рузвельта все это просто не интересовало. Пруман никогда не входил в круг его доверенных лиц, да и к должности вице-президента Рузвельт относился как чисто представительской. Пусть председательствует в Сенате, это вице-президенту полагается, пусть иногда присутствует на заседаниях кабинета министров. Нет, вряд ли сидя в своем форде, Рузвельт размышлял о Прумане. Несмотря на болезнь, на чудовищное переутомление, Рузвельт не мог себе представить, что настанет время, когда его Рузвельта не будет на земле. Более того, он всегда верил, что завтрашний день будет для него гораздо лучше вчерашнего, и верил в это вопреки врачам. Теперь и он сам, и те, кто его окружал, верили в это особенно горячо. Все были убеждены, что люди. Райверферт, до приезда которой оставались считанные дни, сотворит чудо. Не образ ли этой женщины возникал перед глазами президента, когда он сидел в своей машине на вершине горы, взглядываясь в пустынную даль?